Эпизод восемнадцатый. Лена. Открываю дверь в свою квартиру и сразу вижу, как в коридоре горит свет. Нервно выдыхаю, заметив сброшенные наспех ботинки, отпечатки грязи на полу, лужи. И понимаю, что Антон, мать его, идти. Дома. Ох, этого мне ещё не хватало. А где его куртка? Так бежал от наказания, что забыл куртку в офисе? Осторожно переступая порог и чувствую запах курева. «Скотина!» — ещё и дымит в квартире. Снимаю кроссовки, вляпываюсь носком в лужу, тихо ругаюсь и иду на кухню. Антон сидит за столом с дымящейся сигаретой и хмуро поднимает на меня взгляд, сбрасывает пепел в кружку и кривит губы. Я подпираю плечом дверной проём и, сложив руки на груди, смело встречаю его взгляд. «Что, уже дома?» — ехидно произношу я. «Антон для меня с этого дня стал воплощением всего самого раздражающего. Удивительно, как можно быстро поменять отношение к человеку. Бесит всё. Его манера сидеть, как он держит сигарету подушечками пальцев, с каким лицом затягивается, будто он сраный крестный отец, глава сицилийской мафии и вообще самый крутой на свете мужик». И сбрасывает пепел в мою любимую кружку, из которой я пью чай. Хочется заорать, подскочить и разбить её об голову муженьку. Но я держусь. Из последних сил, наверное. «Дома, Лена! Кто у нас был?» Воняет мужиком. «Да, до этого мужиком в доме и не пахло». усмехаясь мысленно я. «Курьер Антон. Привёз пирожные на нашу годовщину, за которые я не могла расплатиться». «Так пирожные на тумбочке стоят. Как расплатилась-то?» Неприятно усмехается Антон, чем выводит меня из себя окончательно своими тупыми намёками. Я резко разворачиваюсь, иду в коридор, забираю с тумбочки коробку и возвращаюсь обратно, раскрывая её. Антон удивлённо смотрит на моё перекошенное лицо, а я делаю то, о чём мечтала. Впечатываю пирожные в его наглую рожу. От души. Крем разлетается во все стороны. Муж взмахивает руками. Коробка с остатками сладостей падает ему на колени. Меня начинает душить смех. «Ты долбанулась, дура!» Разноцветный кремовый монстр по имени Антон моргает кремовыми ресницами и в шоке разевает клонский кремовый рот. «Это тебе за нату, придурок! За деньги! И вообще за всё! Откуда ты взял эти шмотки?» Я хожу в летних кроссовках, а ты костюмчики себе покупаешь. Кричу я, хватая со стола кружку и бросая в раковину. Та со звоном раскалывается. Я развожусь с тобой. Делю все наши кредиты и выметайся вон из моей квартиры. Лена, блин, ты не так поняла. Муж спешно стирает рукой крем с лица. На моя подруга. Я видела ваше порнушное видео. Не ври. Лена, это... Я вижу, как глаза мужа бегают, и понимаю, что он выдумывает очередную ложь. «Этому видео уже четыре года! Не ври! Правда! Это всё случилось до нашего знакомства! А по поводу денег я получил премию на работе и купил костюм. И тебе подарок. Прости, я снял с карточки деньги, потому что должен был срочно отдать долг знакомому». Антон судорожно роется в кармане. «Лен, слушай, давай забудем всё это. У меня и так не лучшие времена. Мне только что позвонил начальник и сказал, что я уволен. Я сощуриваю глаза. Тебе просто некуда идти, Антон, если я тебя выгоню. И ты останешься без копейки, верно? Поэтому сейчас и пытаешься выкрутиться. Но я тебя не прощу. Можешь не врать. Лена, я правда! Он внезапно достаёт красную коробочку, которую я видела на полу в офисе и протягивает дрожащими руками мне. «Это тебе, Лен. Зачем бы мне покупать подарки, если бы я не любил тебя? Я не забыл о нашей годовщине. Вот серёжки. Примерь». Пфф, мне хочется засмеяться, и я едва запихиваю смех обратно. Забираю измазанную кремом коробочку. Раскрываю. Любуюсь, улыбаясь. «Прекрасный подарок, Антон. На, держи». Я достаю серёжку и протягиваю ему, а потом наклоняюсь ближе. В день, пожалуйста, а то я сама не могу. Конечно, солнышко. Антон с готовностью расстёгивает замочек серёжки и трогает меня замочку уха. И замирает. Что такое, Антон? Издеваюсь я. Я сейчас. Чувствую, как в ухо тычется холодный металл. И не сдержавшись, хихикаю. Не можешь дырочку найти, Антон? У меня уши не проколоты, придурок. Я выпрямляюсь и окидываю его холодным взглядом. Хороший подарочек. Натя хотел отдать. Лен, я просто забыл. Нас прерывает трель дверного звонка. Я, приподняв бровь, смотрю на Антона. Это ещё кто? Родители. Хотели приехать. убито говорит он, а я протяжно вздыхаю. Ещё его семьи не хватало. Не стану даже скрывать, что мы разводимся и строить из себя любящую жену. Просто разворачиваюсь и иду к двери, бросив ему напоследок. Умойся хоть. Смотрю на ложе грязи в коридоре. От души пинаю один из ботинок мужа так, что он улетает, бухнув в дверь. Дёрнув за ручку, открываю её, заранее закатив глаза и готовясь принимать поздравления и пожелания долгих счастливых лет жизни вместе. «С наступа...» Начинаю я, и мне в лицо внезапно тычется огромный букет белых роз. Я в шоке смотрю на него. Вдохнув умопомрачительный запах от них и поднимаю взгляд выше. «Эрик?» — шепчу я. «Не верю». «Офигеть! Это не сон?» Он несколько виновато смотрит на меня, приподняв уголок губ в улыбке.